день 11 утро началось как-то не очень голова словно чугунная такое ощущение будто меня через мясорубку пропустили в с ё тело какое-то деревянное шея ломит что за ерунда бросаю глаза на интерфейс капсулы вашу ж мамашу я проспал целых два часа какого лешего и словно издеваясь над моим состоянием в памяти всплывает окончание вчерашнего дня Тут я не выдержал и начал ругаться матом. Ругался долго и с изощрением, пока вылезал из капсулы, когда шёл в санузел, затем во время умывания и при справлении прочих надобностей. Ругался, дойдя до кухни и пока варил кофе в кофемашине. Потом всё-таки остановился, пил кофе. Когда закончил, хотелось продолжить, но сдержался. Остальные обитатели грузовика были в лёгком шоке от моей утренней речи, Но меня сейчас интересовало совершенно другое. Целая куча вопросов вертелось в голове. Что это вообще за подстава? Почему именно в момент решающей битвы? Кто вообще разрабатывал программное обеспечение для этого саркофага? Отчего раньше такого не было? Почему меня вырубило так надолго? Может ли все это быть простым совпадением? А если нет, тогда каким образом Диносы все это умудрились провернуть? И как избежать подобных в о к р у т а с о в в дальнейшем? Кто за все это ответит? Какой счет мне выставить корпорации за такую подставу? И удастся ли добиться решения в свою пользу после этого? Так много вопросов и ни одного ответа. Но и самый главный, на который пока тоже нет ответа. Чем же все-таки закончилось вчерашнее сражение? Форумы известят абсолютно точно. Не могло игровое сообщество пропустить данный момент и не осветить его. Похоже, вид у меня сегодня был тоже не очень, как и словарный запас. потому что при единственном взгляде на начавшую мне делать замечание бабушку, та резко осеклась и замолчала. Я же в полной тишине ушел в капсулу. Пожалуй, это было лучшее, что они могли сделать сегодня для меня. Капсула встретила системной надписью, из которой выяснилось следующее. Произошел сбой в программном обеспечении капсулы из-за установленного обновления. Пока обнаружили ошибку, пока исправили, прошли как раз те самые 22 часа. только если на обычных капсулах это почти никак не сказалось, а на продвинутых выразилось в проблемах с соединением, то моей новейшей разработки с комплексом поддержания жизнеобеспечения вылилось в блокировку сознания пользователя, принудительное введение в сон. То есть меня всё это время пичкали снотворным, пока после исправления из меня всю эту дрянь не вывели другими препаратами. Мало того, в этом же обновлении... Произошла ошибка по управлению массажным функционалом, в результате чего я все 18 часов пролежал без движения в одной позе и без какой-либо поддержки от капсулы. Теперь хотя бы понятно, почему у меня всё тело ломило. Мне приносили искренние извинения и предлагали решить все проблемы в досудебном порядке. В качестве компенсации предлагали рассмотреть любые мои требования в пределах разумного. Знать бы ещё эти пределы. Насчёт последнего надо будет с ребятами посовещаться. Может, они что-то подскажут. Форумы сейчас как-то вяло обсуждали проблемы с вчерашним отключением множества игроков. Но из этой ветки сообщений было множество отсылок к вчерашнему штурму нашего замка. Нас обвиняли в читерстве, в том, что мы ставленники администрации, что все это отключение произошло только из-за того, что у нас начались проблемы и у нас не осталось сил. Поначалу я даже не совсем понял, из-за чего нас обвиняют. и каким образом мы оказались виноваты во всех смертных грехах. Но довольно скоро удалось это выяснить. Оказывается, меня вырубило не в одиночку, а вместе со всеми топовыми игроками Диносов. Остались только совсем слабые игроки с обычными капсулами, которых у наших врагов оказалось довольно мало. В наших же рядах таких, наоборот, было большинство. По сути, ни у кого кроме меня не имелось продвинутой капсулы. Так что все мои остались на стенах, и, воспрянув духом, начали уничтожать осевших на земь игроков, непремену воспользоваться моментом. Всё это умудрились заснять с трёх ракурсов трое блогеров, которые до этого не пользовались особой популярностью, а значит, не имели продвинутых капсул. Зато сейчас рейтинги их каналов с к а к н у л и в небеса. В итоге мы воспользовались положением и вырезали Диносов подчистую. Да, не без потерь, ведь на их стороне оставались и простые игроки, и наёмники с простыми капсулами. и даже какие-то местные. Но и мы не лаптем щи хлебали всё это время. К нам на помощь всё-таки пришёл гноми Хирт, и безликие постарались, очень хорошо и быстро перерезав глотки всем упавшим, буквально в одно движение, причём независимо от количества их здоровья. Видимо, какой-то навык или талант. Мои деревца тоже славно потрудились, но ну и, конечно, спящие тоже не остались в стороне. Последние очень хорошо прошлись м а г и е хаоса по нападающим, что в результате привело к смерти всех великанов. На них другая магия действует плохо. Даже магия крови и невероятная гекатомба их никак не затронули. А вот магия хаоса отчего-то на ура их убивает. В общем, наш единый фронт, из отсиживающихся за стенами трусишек, разом превратился в бешеных львов, которые не сразу, но пошли в контратаку под руководством Грумбараша. Потери хоть и были довольно существенными, Зато позволили полностью сокрушить армию нападающих. Заключительным моментом все три блогера показали, как мои деревья и ПВА буквально выпивали кровь погибших из земли и росли чуть ли не на глазах. Это было очень и очень внушительно. Я же сейчас очень жалел о том, что у меня нет очков таланта, которые можно было бы вложить в «мне нужнее». Ведь сколько опыта можно было бы в ы к а ч и т ь из такой толпы игроков? Определенно, следующие очки талантов отправятся именно туда. не в оружии Нет его тоже неплохо бы прокачать но не всегда ты воюешь с толпами игроков против них есть только одно эффективное средство понижение уровня п р и ч ё м с е р ь ё з н о е Интересно сколько высокоуровневых игроков нынче полегло на поле сражения и сколько из них сейчас бесятся так же как и я И как себя сейчас чувствуют мои соклановцы Выходили ли они из игры отдыхали ли? да. н е явно следует поторопиться в виртуал. Там меня явно заждались. Опять же, многие мои заклинания либо откатились, либо почти откатились. И даже если уже сейчас диносы стоят под нашими стенами, им придется не сладко». Виртуал встречал меня системными табличками. «Вы уничтожили 250 неигровых персонажей одним ударом. Поздравляем, вы получили достижение Гекатомба-4». Слава плюс 10. Вам доступно 25 очков характеристик, 5 очков навыков, 2 очка таланта. Вы уничтожили 500 неигровых персонажей одним ударом. Поздравляем, вы получили достижение гекатомбы 5. Слава плюс 25. Теперь все ваши массовые заклинания наносят больше урона неигровым персонажам. Плюс 10% к урону массовых заклинаний по неигровым персонажам. Вы уничтожили 1000 неигровых персонажей одним ударом. Поздравляем, вы получили достижение г е к а т о м б а 6. с л а б о плюс 50. Теперь все ваши массовые заклинания наносят больше урона неигровым персонажам. Плюс 20% к урону массовых заклинаний по неигровым персонажам». Вопрос. За каким рядом Диносы приволокли с собой кучу н е п и с и да еще и отправили их в такое место, где я их смог накрыть своей гекатомбой? Кстати, а то, что н а з в а н и е у достижения и моего заклинания о д и н а к о в о е это случайное совпадение или явный намек? Вы уничтожили 50 игровых персонажей выше вас уровнем одним ударом. Поздравляем. Вы получили достижение Силачом с л а в у н е даром 3. Слава плюс 5. Вам доступно 10 очков характеристик, 2 очка навыков, 1 очко таланта. Вы уничтожили 100 игровых персонажей выше вас уровнем одним ударом. Поздравляем. Вы получили достижение Силачом с л а в у н е даром 4. Слава плюс 10. Вам доступно 25 очков характеристик, 5 очков навыков, 2 очка таланта. вы уничтожили 250 игровых персонажей выше вас уровнем одним ударом. Поздравляем! Вы получили достижение силачом с л о в у н е даром «5». Слава плюс 25. Теперь все ваши массовые заклинания наносят больше урона игровым персонажам. Плюс 10% к урону массовых заклинаний по игровым персонажам. Вы уничтожили 500 игровых персонажей выше вас уровнем одним ударом. Поздравляем! Вы получили достижение силачом с л о в у н е даром «6». Слава плюс 50 теперь все ваши массовые заклинания наносят больше урона игровым п е р с о н а ж а м плюс 20 процентов к урону массовых заклинаний по игровым персонажам вы уничтожили тысячу игровых персонажей выше вас уровнем одним ударом поздравляем вы получили достижение силачом слову недаром 7 слав плюс 100 теперь все ваши массовые заклинания наносят больше урона игровым п е р с о н а ж а м плюс 30 процентов к урону массовых заклинаний по игровым персонажам хорошо я по ним прошелся Только непонятно, почему за использование жатвы такого достижения не давали. Или тут как-то по-другому рассчитывается механизм воздействия. Непонятно. Что-то система мудрит. А вот улучшить свой результат по единоразово нанесенному урону не удалось. Показатель чуть ниже, чем в два раза. Но даже так он внушает уважение. Ведь предыдущий результат я тогда превысил божественным уроном в 500 раз. Значит, непосредственно мой, без чьей-либо-то помощи самый сильный удар в 250 раз, мощнее любого другого. Эпично и страшно. Если об этом узнают, просмотрев логи, на меня начнется эпическая охота суперкланов с предложением на вступление в их ряды. Хотя о чем это я? Динесы ведь именно за этим и приходили. Они явно хотели меня забрать, нагло требуя повара. А знают ли они, что тот самый повар и есть я? И они в моем лице хотели захватить сразу еще и самого матерого мага-клана? Не знаю. Да это и не принципиально. Ведь они все равно будут хотеть либо убить меня, либо переманить на свою сторону. А от достижений в общей сложности мне насыпалось 275 пунктов славы, 60 очков характеристик, 12 очков навыков и 5 очков талантов. Раскидал все, как всегда, разве что последнее вложил в мне нужнее». И самое интересное, что если на каждом уровне множитель увеличивался линейно, причем прибавляясь к предыдущему, то на шестом он скакнул качественно. То есть было как 10, 30, 60, 100, 150, и все это умножалось на уровень игрока. Именно столько отнималось о п ы т а у погибшего от моей руки и передавалось мне. А вот на шестом уровне множитель составлял 210, но умножался уже не на уровень, а на уровень в квадрате. И это потрясающе. А то с предыдущим вариантом этого таланта я даже до следующего уровня опыта не набрал. А ведь оставалось всего 10,5%. Правда, сейчас осталось всего полпроцента, но и эта заслуга не столько таланта, сколько количество убитых неписей. За них пока мне опыта прилетает больше, чем за игроков. Но надеюсь, что это временно, ведь диносы делают всё возможное, чтобы изменить такое положение. Место, где ещё недавно собиралась огромная армия диносов, сейчас почти пустовало. Там шастало всего десятка-полтора игроков. И что самое удивительное, вскоре они вернулись к замку, и это оказались наши. Пытались отыскать на месте стоянки хоть что-то полезное, но, видимо, не вышло. «Лисовик, привет, дружище!» Голос Серано просто-таки звенел от радости. «Привет, Серано, чему ты так радуешься?» В моем голосе, видимо, по контрасту, радости не чувствовалось совсем. м а дружище!» Ты не представляешь, какие слухи сейчас ходят о нашем клане в сети. Мы сейчас игровая новость мира номер один. А нас уже слагают легенды, а противники диносов наперебой предлагают помощь против них. Правда, условия выставляют какие-то невыполнимые. Я бы даже сказал конские. «Почему конские?» — невольно удивился я. «Потому что ни один человек такие условия не вывезет. Даже клану довольно проблематично. И самое главное...» Все как один требуют, чтобы наш повар ушел в их клан. Как ты понимаешь, условия неуполнимые. Не то, чтобы нам жалко было тебя продавать. Хотя, конечно, жалко. Но ведь потом могут точно так же продать и меня. А это, как ты сам понимаешь, смертный грех. Такого ни один клан не выдержит. Развалится к чертям собачьим. Я смотрел на него и пытался понять, он это сейчас серьезно или это у него юмор такой. Внезапно мне на плечо легла рука и послышался голос нашего главы. «А я тебе говорил, Серано, что шутки у тебя дурацкие. И не все их могут так просто понять. Ты вон чуть нашего друга не обидел. А мы ведь когда-то именно из-за него наш клан и создали. И помнишь, что стало с Арсеном? Ведь он тогда был против идеи клана. Кстати, лесовик, а что тогда стало с Арсеном? Честно говоря, я и сам толком не знаю. Как-то не интересовался им совсем. Не слышно, и черт с ним. Хм, а он хоть жив вообще». Я не думаю, что игры лица с ним могли привести к смерти в реале. Если бы такое было возможно, то игру моментально бы запретили. Твоя правда. И всё же странно, что он тогда не стал поднимать бучу. Ведь мог на этом неплохо заработать, слив твои данные. Он же хотел это сделать. Я тогда тестировщиком в в Альтмире работал. И они обещали как-то уладить проблему. Видимо, уладили. Вообще не удивлюсь, если ему аккаунт заблочили и пригрозили огромными судебными штрафами и тому подобным. Там довольно серьёзные дядьки. «Хорошо нынче корпорация о своих сотрудниках печётся», задумчиво протянул обладатель шикарной шляпы. «Кстати, когда он её починить успел? А главное, где?» Даже обидно немного стало. В прошлый раз ведь именно я занимался починкой, а тут он как-то сам справился. «Или это тебе одному такая б л а ж ь выпала?» «Сирано в кончает упить», — оборвал его Бармаклей. Альтмир всегда позиционировал себя компанией, пекущейся о конфиденциальности клиентов. И это было в их интересах, чтобы не потерять свое реноме. «Ребята, это все замечательно!» Рядом нарисовался последний представитель нашей легендарной четверки основателей. «Но что мы делать будем с нападением на наш замок? В сети на форумах составляют расписание на захват самые ведущие кланы». «Диноса сегодня опять первые на очереди. Вслед за ними идут медведи, потом китайские драконы должны нарисоваться, а вслед за ними еще и непроизносимые корейцы вылезут». «Непроизносимые? Это которые неприкасаемые?» уточнил на всякий случай Бармаклей. «Ага, а затем еще и джаповский Сёгунат придет, хотя, как мне кажется, мы одной волны не выдержим». «В прошлый раз удержались с огромным трудом, и то каким-то невероятным чудом». Да и сегодня удивительно, что никто из европейцев не подтянулся. Хотя нет, уже и американцы сюда лыжи вострят, и немцы, и испанцы. Блин, да кого там только нет. Кстати, лесовик, про тебя на форуме появилась одна забавная идея, что, мол, именно ты со своими необычными свойствами больше всего похож на скрытого врага Альтмира. Уж больно возможности у тебя, выдающиеся. И сейчас в той ветке форума пытаются припомнить все, что с тобой связано. «Да, хреновое положение. Этак на нас дружно всем миром могут пойти». «А, ребят, хотите прикол?» Внезапно чему-то обрадовался г р у м б а р а ж мониторящий форум. «Ну, давай, уже не томи», — потребовал Бармаклей. «Медведи только что сняли свою очередь в нападении, но остаются наблюдателями. А вслед за ними и драконы. Стоп, кроме диносов на нас сегодня никто нападать не будет, но все припрутся посмотреть». хотя им ничто не мешает навалиться на нас после этого. Как бы их ещё между собой перессорить, пока они смотреть будут на нашу битву с Диносами? Ни у кого никаких идей нет. И, конечно, все взгляды устремились на меня. Видимо, все идеи должны быть моими. А откуда? Ребята, а может, пока суд д о д е л а отправим небольшой отряд на знакомство с Искином, пусть прокачаются. Чего всем-то помирать?» «Нет, Люсовик, не своевременная у тебя какая-то идея, да еще и упадническая какая-то», — отверг сходу мою мысль наш рейт-лидер. «Нам сейчас, наоборот, все силы в кулак сжать надо и стоять на своем». «Не больно будет?» — с каким-то непонятным участием поинтересовался Серано. «Что? Ты о чем вообще?» — переспросил его немного сбитый с толку грумбараж. «На своем стоять не больно будет? Может, обойдемся без таких крайностей?» Просто замок защитим без всяких запугивающих жестов. «Да иди т о нафиг, в сирано!» в — внезапно взорвался грумбараж. «Все бы тебе хихоньки. Я уже, почитай, третьи сутки на ногах топчусь. Мозги в трубочку заворачиваются. Кое-как урвал полтора часа сна, а ты все зубоскалишь. Мне еще твоих подколок на ровном месте не хватало. Или, может быть, ты рейд вести будешь?» «А что, могу и повести?» — тоже г о р я ч а с ь бросил он в ответ. «Ну да, как же!» «Давно ты у нас голосом лидера обзавелся?» «Да вот прямо сейчас и обзаведусь!» «Так, заглохли все!» — перекрыл перебранку наш глава. Причем сделал он это спокойным тихим голосом. Но его отчего-то все услышали. «Не время сейчас для ссор. Время тяжелое, и все устали. Но это не значит, что мы должны грызться между собой. Наоборот, наш клан должен быть как никогда сплочен. Наши силы в единстве». «Подумать только! В единстве!» «Я бы мог вам рассказать, в чём сила, но вы же опять не въедете». «Эх, пойти, что ли, с Куницычем прибухнуть», — донеслось от с е р а н о «Какое к чертям собачьим прибухнуть?» Я сам не понял, откуда в моём голосе появились нотки паники. Впрочем, следующая фраза, продолжающая предыдущее предложение, пояснила этот испуг хотя бы для меня самого. «Тебе мало было прошлого раза, когда мы спящих разбудили?» «Так мы ж без тебя!» «Это с тобой, что н е делай, в какую-то непонятную хрень вляпаешься. А с Куницычем все скучно и банально. Выпили, погорланили песни, потравили анекдоты, похвалились подвигами на женском фронте, показывая невероятные размеры, не существующие в природе, и спать». «Никаких спать и бухать», — начал опять закипать Грумбараш. «Насчет бухать согласен», — поддержал его Бармаклей. «А поспать до боя пока можно, если нервов хватит». «Вот всегда вы так. Ограничиваете бедного у меня во всём, даже в полёте мысли и души. А моя душа, может быть, стремится ь к чему-то светлому и прекрасному». «Знаем мы, к чему она у тебя стремилась», — внезапно хихикнул г р у м б а р а ж в ч е р а чуть ли не все, кроме лесовика, видели, как у тебя руки дотянулись до груди азя-базельки нашей, а потом ты от неё полчаса по крепости круги наворачивал. Какой там самый ласковый эпитет был? Гусь шляпчатый?» э т о не завидуй так громко. Я спор выиграл? Выиграл. Так что все по-честному. Так вы, придурки, на эту девчонку поспорили? Из глаз Бармаклея сыпались искры. От разгневанного лица можно было прикуривать. Вы, Дауна, не въезжаете, что ли? Она наш самый мощный паладин. Пусть и орковского вида. Да, не стандарт. Но круче нее у нас нет никого из палов. И вы, два идиота, чуть не испортили ее отношение с кланом из-за спора? Вы совсем охренели, что ли? «Ребята, я от вас такого не ожидал!» Эти двое старательно прятали глаза от нашего главы. Он им еще минут пять что-то выговаривал, после чего выдохнул и, наконец, каким-то усталым тоном завершил свою речь. «Нет, ребят, серьезно, от вас такого не ожидал. Вы вообще с головой, что ли, не дружите?» «Так, сейчас взяли руки в ноги и бегом извиняться перед девчонкой. И меня не интересует, каким образом вы это сделаете. Главное, что она должна остаться в клане». и не иметь к вам никаких претензий. Они пошли в сторону донжона искать свою д а м у с е р д ц а перед которой надо как-то загладить вину. Шли они нехотя, на ходу пытаясь придумать какую-то отмазку. «Эй, богу, прямо детский сад, штаны на лямках!» Голос нашего главы был усталым до невозможности. «Ну вот как так? У нас осада одним из самых сильных кланов Кластера, а эти придурки бабу за груди хватают. Ну не идиота ли?» И ведь могут с ней отношения испортить, и она из клана уйдет. Вот на кой хрен было это делать? Веселия им не хватало, что ли? Слушай, может, в следующий раз их на передовую отправить за стены замка? Вдруг смерть им мозгов добавит. Мне оставалось только пожать плечами. Абармаклей продолжил. Хотя куда их посылать? Один редлидер, а другой даже не рога. Только зазря два трупа получим на ровном месте». «Радует лишь то, что сегодня великанов меньше будет. Не смогут диносы сегодня столько новеньких нагнать. Ладно, пойдем потихоньку вслед за этими великовозрастными балбесами. А то не доверяю я им что-то. Надо проследить, чтобы еще какую-нибудь дурость не сотворили». Мы не торопясь доковыляли до донжона и пошли искать нашу сладкую парочку и обиженную арчанку. Нашли мы их почти на самом верху. на той самой площадке, где я вчера проводил ритуал Гекатомбы. Даже мой рисунок тут остался. А вот строительство уже поднялось вверх. Но это волновало мало, ведь нам открылось прелюбопытное зрелище, которое с трудом укладывалось в наших головах. Неподалеку от лестницы застыл с отвисшей челюстью грумбараж, но он тоже был жертвой. А вот главными действующими лицами были с е р а н о и Азя Базель. Они... они самозабвенно целовались». Вот только то, что Арчанка как пушинку подняла на ручки нашего друга и как-то нежно и бережно придерживая шляпу, целует его в засос, как-то не укладывалось в мою картину мира. Наверное, у меня тоже отвисла челюсть, потому что очнулся я от подзатыльника Бармаклея, погнавшего нас с г р у м б а р а ш е м на выход, чтобы не смущать молодых. Только спустившись на этаж ниже, я сумел поинтересоваться у нашего рейд-лидера: "Что это было?" Э-э Он явно затруднялся с ответом. «Понравился он девчонке, вот и все. Чего удивляться-то? А что она больше него и крутит, как пушинку, так к то в игре. А в реале все наоборот может быть». «А может и не быть», — по-прежнему находясь в ступоре, проговорил грумбараж. «Может», — легко согласился с ним наш глава. «Это, конечно, все мило, любовь и все такое». К нашей остолбеневшей к о м п а н и и подошел наш клановый аналитик Ник Мак. «Вот только у нас война на носу, и враги приближаются. Не хотите ничего по этому поводу предпринять?» Мы рванули на вершину башни и увидели пришедшие в движение войска наших противников. Великанов и впрямь не было, что не могло не радовать. Но толпа врагов напоминала огромное море, медленно, но верно накатывающееся на стены нашего замка. Смотрелось завораживающе. «Ну, как вам?» — съехидцы спросил Никмак. «Нравится? Что делать будем?» «Лесовик, есть идейки?» — поинтересовался у меня г р у м б а р а ж и все уставились на меня, словно я сейчас им рожу решение по мгновенному убиению нескольких десятков тысяч игроков. «Я могу попробовать их задержать, тем более что у меня прошли все откаты, но ничего не гарантирую. На всю толпу меня не хватит». «А может, все-таки хватит?» какой-то надеждой и наивностью внезапно спросил г р у м б а р а ж После того, как все взгляды перевели на него, пояснил. «Они реально задолбали. Хочется уже спокойной игры. Не думая о ежедневной и ежечасной осаде замка. Ну, хоть какой-нибудь способ придумаешь». Теперь опять все смотрели на меня. Нет, право слово, какой-то пинг-понг взглядов. И что я мог тут сделать? Пообещать? А что? Впрочем, до армии еще далеко. Но они медленно движутся к нам, несмотря на предстоящую гибель многих. Тянутся сюда всеми силами сразу, волоча за собой осадные машины. Интересно, почему сейчас идут всей толпой? Решили, что мы знаем их силы и теперь не будем сразу выкладываться на полную? Или сами собрались так сделать? Опять эти непонятные ребусы военной тактики. Не силен я в них. С нашей стороны на стенах скапливались лучники, перебирающие свои колчаны со стрелами, и маги, поедающие вчерашний борщ. Да, сегодня ничего приготовить не удалось. Хм, а мне бы тоже не помешало воспользоваться эффектами от еды. В инвентаре пара-тройка порций имеется. Начал судорожно есть, благо осталось еще немного времени. Только в отличие от клановых магов я ел не вчерашний борщ, а позавчерашний супчик на удачу. У меня на нее все завязано. Так что нечего на мудрость размениваться, в конце концов больше меньше даст потом тот же самый результат. После еды получилось почти две тысячи пунктов удачи не хватало всего 52. Итак идем дальше любимчик ф ортуны. И того 3896, больше меньше в мудрость и того 43 триста пятьдесят семь. И того сорок три с половиной тысячи маны. р е б я т а у меня подарок есть! Голос Лютика невозможно не узнать. Рядом с ним молча стояли глава и м а к Селестрий. Первый никак не проявлял эмоций. Зато второй вовсю тянулся своими лапами к рукам Лютика, шаркая конечностями по крыше. Как оказалось, его придерживал глава. «Лесовик, это от нас скромный вклад в оборону. И только на сегодня. Гребешок после нападения надо будет вернуть в хранилище». «Что за гребешок?» — поинтересовался был я. но был мгновенно перебит Селестрием. «Гребень Акмаилы, величайшей магини, бросившей вызов шестерым. Говорят, он увеличивает резерв магии в несколько раз. Ну, собственно говоря, да. Берешь на битву подарочек-то? И как нам с вами потом рассчитываться? Да никак. Это же пустяк. Между друзьями. Ты главное обещание свое не забудь». «Забудешь тут, как же. Вы же напоминаете постоянно», — проворчал я в ответ. «Тебе не н р а в и т с я н а ш е н а п о м и н а н и е Тогда мы пойдём». «Нет, конечно. То есть, да. В общем, мне нравятся ваши подарки. И вообще, с вами очень приятно иметь дело. Вы помогаете, как никто». На это оба спящих только усмехнулись. Я же поинтересовался. «А что за бутылочка у вас в руках?» х а а махнул рукой Лютик. «Так, пустяки. Микстурка безумного учёного». Судя по вылупленным глазам Селестрия... и бороздом на каменном полу, оставляемом его клешнями. Эту микстурку ему хотелось ничуть не меньше, чем гребешок. «И?» Эта микстура на неделю перегоняет все навыки в интеллект и мудрость. При этом, правда, здоровье падает почти до нуля. Но под ее воздействием мага нельзя убить, пока у него не закончится мана. А после этого можно спрятаться. Прикольный флакончик, правда? Я заглянул в характеристики и прикинул. Ещё 1801 пункт. Интересно, куда же эти пункты прибавятся? Вежливо поблагодарив спящих, тут же в ы х л и б ы л полученный пузырёк под жадным взглядом Селестрия. Пункты характеристик разделились примерно пополам. 901 в «Мудрость» и 900 в «Интеллект». Итого на выходе имеем 5258 «Мудрости» и 1625 «Интеллекта». Я даже боюсь представить сейчас, каким будет эффект от моих заклинаний. Гребень увеличил запас магии еще в пять раз. Итого почти 263 тысячи. Стоп. Получается, что если я сейчас пройдусь с жатвой, а потом сразу еще и проклятием крови, с поглощением вслед, то доберусь до миллиона? А там и гекатомбу призвать можно. Как хорошо-то. Судя по хитрым р о ж е м спящих, они все это прекрасно рассчитали. И не выдали ни граммы лишнего. Вот ведь. Даже не знаю, как их назвать после этого. Жлобами или спасителями. Впрочем, это уже не важно. Жатва. Хотя нет, прежде чем запустить её, у меня ещё имеется небольшой сюрприз для нападающих. Мне нужнее. Время действия целых шесть секунд. По секунде на уровень. Вот только у меня не готов рисунок для гекатомбы. Пока я про всё это думал, спящие уже вовсю чертили рисунок. Селестри им помогал. А вскоре и все мы ринулись рисовать магическую фигуру. Пока друзья рисовали контур, я обводил его своей кровью, что не отнимало у меня ни капли здоровья, но потихоньку выманивало ману. Главное, что совсем мало. И вот уже фигура готова, а войска диносов подошли вплотную к замку, и у них начались все неприятности с неудачей. Они и в грязи валялись, и убивали друг друга случайными ударами. Их накрывали сверху наши маги и стрелки, но они всё равно упрямо лезли под наши стены. Итак, начинаем. Только действуем шустро, не размениваясь на спецэффекты. Главное — успеть, пока действует талант. Мне нужнее — жатва, проклятие крови, поглощение крови, гекатомба. Фух, успел. л о г от системы просто завалил меня записями. Я убил в общей сложности около 25 тысяч игроков, получив при этом свыше 286 миллиардов очков опыта. Это дало мне всего-то 507 уровень. Всего-то. Всего-то на сотню уровней, превышающей ближайшего самого прокачанного игрока. Мне кранты. Совсем. Мне этого не простят, тем более, что у каждого из них отнялось по весьма весомой сумме опыта. Всё это дало какие-то невероятные цифры по свободным очкам. 1071 характеристик, 315 навыков и 63 таланта. Я на какое-то время подвис от этих цифр, но и это оказалось не всё. Систему немного з а к о р о т и л а Но она все же посыпала на меня свои таблички. «Вы получили наибольшее количество уровней за один раз. 315. Поздравляем! Вы получаете титул «Рекорд уровней». Награда. Время вашего возрождения навсегда сокращено в два раза. Внимание! Титул переходящий. Бонусы действуют, пока вы являетесь носителем титула. Вы получили 250 уровней за один раз. Поздравляем! Вы получаете титул «Скачок вверх 5». Слава плюс 25. Вам доступно 50 очков характеристик, 10 очков навыков, 5 очков таланта. Вы первый, кому удалось получить достижение «Скачок вверх 5». Награда за него увеличена вдвое. Добавлено «Слава плюс 25». Вам доступно 50 очков характеристик, 10 очков навыков, 5 очков талант. Хм, странно. Обычно пятый уровень достижения давал какие-то другие бонусы. А тут они с чего-то повторились. Или просто программисты поленились. подумав, что невозможно получить за один раз столько уровней. Хотя мне грех жаловаться. Ещё сотни очков характеристик дополнительно. Жаль, что бонус от титула ещё раз не добавился, раз уж титул переходящий. Но и так очень даже неплохо. Только с этим навыком я становлюсь кем-то уж вовсе невероятным. Похоже на моё убийство, и впрямь пора организовывать какой-нибудь ивент. Хотя отчего пора, уже организовали. Только пока ещё не были уверены в цели. но теперь видимо уверятся». «Вы получили самый высокий уровень среди игроков. Поздравляем, вы получаете титул самый первый». «Награда» «Время вашего возрождения навсегда сокращено в два раза». «Вы оторвались от ближайшего игрока на 10 уровней». «Поздравляем, вы получаете титул «Нас не догонит 1». Слава плюс 1. Вам доступно 3 очка характеристик». «Вы оторвались от ближайшего игрока на 25 уровней». «Поздравляем, вы получаете титул «Нас не догонит 2». с л а в а плюс 3 вам доступно 5 очков характеристик одно очко навыков вы оторвались от ближайшего игрока на 50 уровней поздравляем вы получаете титул нас не догонят 3 с л а в а плюс 5 вам доступно 10 очков характеристик 2 очка навыков одно очко таланта вы оторвались от ближайшего игрока на 100 уровней поздравляем вы получаете титул нас не догонят 4 с л а в а плюс 10 вам доступно 25 очков характеристик 5 очков навыков 2 очка таланта Вы первый кому удалось получить достижение нас не догонят 3 награда за него увеличена вдвое добавлено с л а в а плюс 5 вам доступны 10 очков характеристик два очка навыков одно очко таланта вы первый кому удалось получить достижение нас не догонят 4 награда за него увеличена вдвое добавлено с л а в а плюс 10 вам доступно 25 очков характеристик 5 очков навыков 2 очка таланта да е щ ё одна серия плюшек Это ж сколько мне отсыпали всего. Ужас. Остатки армии Диносов поспешили удалиться. Грумбараж зачитывал нам панические вопли с форума. Соклановцы на стенах радовались, и только я и Бармаклей стояли г р у с т н ы е и п р и г р у с т н ы е «Ты же понимаешь, что это все ненадолго. Они объединятся и придут за тобой. Точно придут. У них нет другого выхода после совершенного тобой здесь и сейчас». «Нас просто уничтожат, без вариантов». «Конечно», — весело подтвердил его слова Грумбараш. «Они постараются это сделать, но не факт, что у них выйдет. И самое важное, все это будет весело. Ведь есть возможность реально уничтожить этот мир. И чему тут радоваться?» «Так ведь все просто. Эта игра уже всем надоела. Все роли были распределены. Я даже уверен, что игроки и сами хотят начать заново. Причем все...» Игра превратилась в тупой гринд. Скучно, предсказуемо, банально. Да, те, кто зарабатывает на игре, явно будут против. Но остальные-то за. Как мне кажется, скоро под нашим замком соберется невероятная толпа игроков низких уровней, защищающих наш клан. Ведь это классическая революция. Все отнять и поделить. Вот только предводители ее отчего-то не делятся. А, лесовик, почему все уровни тебе достались? А какая разница, если мир уничтожится? Ведь все начнут заново». «Тоже верно». «Это все прекрасно», — клянился Бармаклей. «Только неизвестно, сколько нам придется ждать нового релиза игры после уничтожения мира. Что мы получим в итоге, и какова будет цена за все это?» «Да ладно тебе, Бармаклей, хоть раз в жизни п о ч у в с т в у ю себя анархистом». «Боюсь, что вскоре от нас мокрого места не останется. Когда сюда толпой придут ведущие кланы мира?» Они не оставят нас в покое, потому что лесовик, уж прости, дружище, является бомбой замедленного действия, заложенной под этот мир. А они стригут с него купоны. Так что выводы делайте сами. Думаю, долго ждать их нападения нам не придется. Сейчас они будут утрясать боевые группы, режим нападения и так далее и тому подобное. А вот через пару-тройку дней они все придут сюда. И тогда не будет никакой анархии. Никакого замка, никакого клана. Нас будут резать до нуля. А, лесовик, тебя постараются куда-нибудь спрятать, если администрации не удастся слить твоего персонажа. Ну и убить вначале постараются, конечно. Вдруг ты все же этот страшный разрушитель мира. Так что у нас есть несколько дней на выработку стратегии по отражению нападения сильнейших кланов Альтмира. Что мы пропустили? Весело поинтересовался Серано, п о д о ш е д ш е г о обнимку с о р ч а н к о й «Да так!» — немного нервно хихикнул г р у м б а р а ж н и ч е г о особенного. Наш друг в одиночку отбил нападение диносов и стал сильнейшим игроком мира, уничтожив половину их нападающей армии. После этого они развернулись и, как сам видишь, уходят в закат». т э э Это шутка такая!» После этих слов его взгляд на несколько мгновений устремился в никуда. Он стоял с медленно опускающейся челюстью. «Не шутка!» «Так это же здорово!» Азя Базель прямо-таки излучала радость. «Лесовик, поздравляю!» Но наши кислые рожи дали ей понять, что все не так просто. «Они не оставят нас в покое, да? Придут сюда всей толпой топов?» Мы подтвердили ее вывод молчанием. Ситуация складывалась откровенно поганая. «Лесовик, даже не думай!» Я хотел было прервать затянувшееся молчание и п о я в и в ш е й с я идеей, но б а р м о к л е й грубо меня оборвал. «Никто тебя из клана не отпустит. Мы, как клан, изначально сложились вокруг тебя. Ты принёс ему всю славу, прибыль, да вообще всё. Фактически ты — знамя нашего клана, и сливать тебя из-за Диносов мы не будем». «Но ведь они не одни придут. Они же даже сейчас отступили, хотя понимали, что у них есть возможность нас победить. Но тогда бы их ресурсы ушли в ноль, а они отступили. Явно же они рассчитывают привлечь на свою сторону других». И тогда будет что-то чрезвычайно масштабное. «Ай, пусть!» — тут же упрямо заявил Серано. «Вы только представьте, каково это — стоять одним кланом против всего мира. Как это будет эпично! Клан не бросил своего ведущего, несмотря ни на какие противостояния. Мы же войдем в легенду!» «Ага, как легендарные идиоты. Нас же просто трупами закидают. Мы при всем желании не сможем их победить». «А вот спорим!» Серано резко свистнул — и резко сиганул с башни вниз, а вслед за ним и арчанка. Мы тут же подбежали к краю крыши, боясь увидеть внизу расшибшихся в лепёшку друзей, но они спокойно слезали с растянутого безликими тента. Мало того, этот товарищ, пряча шляпу в инвентарь и натягивая плащ, крикнул нам, «Мы уходим в рейд!» Вот только толпа выбегающих безликих, под которых замаскировался и наш друг, превышала обычное количество раз эдак в 5 б а р м а к л е й «Серано в давно сошёлся с лицом, ещё после травли ядом. Вот и организовали потихоньку совместное обучение всех наших, кого это заинтересовало. Отлично. А почему я ничего об этом не знаю? А когда тебе? Ты же вечно в заботах, даже не спишь почти. Мы тебя потому и не теребим, что ты уже словно робот какой-то. Тебя все девчонки клана жалеют. Даже небольшой клуб заботы о лесовике организовали. Что ещё за клуб такой?» «А это когда ты тушкой безвольно и грохаешься при выходе из игры. Тебя укладывают поудобнее, но делают это аккуратно, без навязчивости. Я сам удивляюсь, как у них так выходит. Вроде нет никого рядом, а стоит только тебе рухнуть без чувств, как тут же рядом стоит парочка твоих фанаток и бережно укладывает тебя поудобнее. Под голову что-то мягкое, но не подушку, чтобы не вызвать подозрений. А что ближе всего под рукой оказалось?» «Они нас просили тебе этого не раскрывать», — начал просвещать меня г р у м б а р а ж в е д ь им нельзя так просто попасть в число твоих спутниц, как Козя б а з е л и с с е р а н о Несчастные соперницы тогда счастливец ум на лоскуты раздерут. А так, вроде у всех одна на всех фанатская любовь». «А почему сейчас вы решили на меня это вывалить, если они просили не говорить?» — вполне закономерно поинтересовался я у этой парочки манипуляторов. «Так все просто». «Ты должен понять, что весь наш клан будет против твоего ухода, и легче от этого точно никому не станет. Мы все стоим за тебя горой, вон даже спящих спроси». Я обернулся на лютика и главу. Они развалились в непонятно откуда появившихся шезлонгах, и, потягивая через трубочку что-то разноцветное из высоких бокалов, тихо комментировали происходящую погоню внизу. Я невольно прислушался. «Как думаешь, не зря их ядами пичкали?» «Сейчас узнаем». «Да и вообще, как такой набор усилителей мог мимо пройти?» «Что за набор усилителей?» — тут же поинтересовался я. Хотя беседу они вели вроде бы между собой. Но делали это в полный голос, не таясь. Так что я тоже не стал скромничать и делать вид, что меня это не касается. «Да всё тот же курс укрепляющих ядов, который на тебе лицо обкатывал. Эффекты довольно неплох. Жаль, не всем подходит. Неженки идут лесом. Боль закаляет только суровых людей. «Все, я совсем перестал что-либо понимать. Вы когда успели это сделать?» «Ну, ты же не думал, что пока сам занимаешься чем-то, все только и делают, что строят крепость?» Положил мне руку на плечо Бармаклей. «Ты хоть в курсе нынешней численности клана? Мы же здесь просто все не поместимся. Потому кто-то качается, кто-то строит, а потом меняются ролями. А с учетом пришедших гномов, игроков на стройке почти не осталось». «Ну не сидеть же нам просто так на попе ровно, пока ты небеса сокрушаешь и вгоняешь в пыль сильнейшие кланы Альтмира. Нам тоже хочется хоть немного соответствовать своему фронтмену». «Офигеть!» — только и смог выразить я свою мысль. «Но ведь они всё равно. Вряд ли смогут победить в одиночку. Там же сейчас остались самые сливки топ-клана. Почему в одиночку? Вон уже Каркуша своих в бой ведёт». и остальные твои питомцы наверняка в стороне не останутся. Смотри, сейчас словно из-под земли вынырнут. Ну и в атаку они идут не пустыми. Помнишь яд, с помощью которого мы замок захватили? И гарпии, и наши лучники запаслись им по полной. Но ведь диносы нам такого не простят. Зато, возможно, такой позор охладит пыл других возможных претендентов на наши тушки. Никто не захочет выглядеть смешным». А именно так будут выглядеть обгадившиеся Диносы. «Хм, прикольная мысль. А почему Грумбараш не в числе нападающих? А кто, по-твоему, только что выехал верхом на Селестрии из замка?» «Как? Когда он успел? Он же только что стоял тут». «Я ж говорю, мы тоже качаемся», — с довольной улыбкой ответил глава нашего клана. «Может, хватит уже болтать? Садитесь смотреть». Привычный недовольный тон Лютика вызвал было желание огрызнуться, но появившиеся словно по волшебству два шезлонга, да ещё и зонтиком, заслоняющим нас от палящего солнца, под которым притаился столик с какими-то неизвестными напитками, не оставили ни малейшего шанса это сделать. Поэтому мы присоединились к уже имеющимся двум зрителям в этом импровизированном кинотеатре объёмного эффекта с полным эффектом присутствия. Я, наверное, впервые за последнее время почувствовал, что действительно не один». Как-то до этого всё тащил на себе и был полностью уверен в своём превосходстве над соклановцами. А сейчас даже и не знаю, кто из нас больше сделал, я или ребята. Ведь я тащу себя одного, а они целый клан вытягивают на своих горбах, позволяя мне при этом чувствовать себя уникальным и незаменимым. Даже стыдно стало от осознания своего поведения и мыслей, что вся надежда может быть только на меня. Это как-то не по-товарищески». н е л ь з я отказывать им в желании меня поддержать и доказать, что они вполне достойны быть моими соклановцами. Плёжа в шезлонге, я внезапно осознал, что мысли у меня какие-то вялые, медленные. Не хотелось ничего делать, даже шевелиться было лениво. Тем не менее, я не мог не поинтересоваться. А мы что, им совсем никак помогать не будем? Не, это бенефит Серано и Грума. Как-то нарочито лениво ответил Бармакли. е «Да и зачем что-то делать, если можно поспать? А за тебя всё сделают другие!» Сказал Лютик и, чокнувшись бокалом с г о л о в о й своего ордена, сделал глоток. При этом мне на секунду даже показалось, что в его стакане кто-то плавает. Но м е л к н у в ш а я была тень уже испарилась. А действо на поле боя разворачивалось в своей разрушительной красоте и чудовищности. Лес стрел с нашей стороны, бомбы от гарпий, заклинания от противников. И спустя некоторое время чудовищная сшибка. Там всё перемешалось, но наши лучники по-прежнему стреляли. Маги магичили, а войска ближнего боя рубились в ближнем бою. Армия противника не отставала от наших войск. Всё зависло в шатком равновесии. Никто не отступал, но и никто не мог вырвать победу. Кровь лилась рекой, заливая красными волнами поле перед замком. Вся трава уже давно превратилась в грязь. Как воины умудрялись до сих пор стоять на ногах, непонятно. Кстати, если подумать, то наши противники должны испытывать дополнительные трудности от последствий яда, но при этом как-то умудряются сражаться с нашими бойцами на равных. Невероятные монстры. И как с такими сражаться без ухищрений? Нереально. А ведь на этом расстоянии ещё должна немного действовать магия замка. Не сильно, но всё же должна помогать нашим ребятам. Что тоже заставляет воспринимать всерьёз наших противников. Это какая же у них воля к победе и силища? Интересно, а эта битва войдет в историю Альтмира? Или так и останется рядовым сражением? Последнее маловероятно, ведь ее снимают сейчас со всех ракурсов. Многочисленные блогеры, небось, ведут съемки из-под каждого куста. Кстати, интересно, а они попали под воздействие яда? И не прячутся ли в ближайших зарослях еще и по этой причине? Хотя с чего я взял, что они вообще сидят в кустах? Странные тягучие мысли словно зацикливались на одном и том же. Но от этого становилось как-то легче. И не хотелось рваться туда, в гущу событий. Ведь без маны я там всё равно не сильно помогу. А битва шла и шла. Какая-то она долгая и даже немного нудная. Вот уже от нашего замка потянулись первые возродившиеся, спешащие вернуться в бой. Со стороны противника помощи не было. Видимо, они переносной камень возрождения не принесли. То ли не рассчитывали на такой итог, то ли специально так поступили — Чаша весов в этом сражении начала потихоньку склоняться в нашу сторону. Вот уже добили оставшихся врагов и скачут довольные, кричат что-то. При этом ветерок внезапно подул со стороны поля битвы. И меня едва не вывернуло наизнанку. Вонь была какая-то нереальная. И почему меня сейчас одежда от вони не защищает? Ах, она сменила свои установки на повышение интеллекта. Очень вовремя. Как же бойцы в таких условиях ещё и сражаться могли? У меня даже глаза заслезились. Жесть. Но наши парни реально молодцы. Да и д и н ы тоже. Они даже круче были. Но сегодня мы опять победили. А с такими ребятами мы завтра победим. Эта уверенность прочно и приятно оседала на душе, несмотря на стоявший вокруг тошнотворный запах. Ребята справились. Как же хорошо. Так и должно быть. «Лесовик, п это надо видеть. Срочно иди на канал «Ведьмы-рыжухи». Там сейчас нас обсуждают. Я фоном смотрю. Потрясающе. Подготовку нападения на наш клан показывают. Скоро будет битва. Это запись, а не стрим, так что можно просмотреть её в деталях. Девка ушлая, молодец. Хотя и нам от её языка тоже досталось. Бармаклей плохого не посоветует, поэтому я вышел из Вирта и поспешил на указанный канал. Там, захлёбываясь от восторга, девушка вещала о нашей битве с Диносами. Таким образом, мы сейчас наблюдаем за последними приготовлениями легендарной армии динозавров перед походом на молодой, но стремительно набирающий обороты клан По-Хать. Кстати, никто не знает, почему в названии клана сделана эта грубая ошибка. Неужели подающий заявку человек был настолько безграмотным? И да, мои дорогие подписчики, что вы скажете по поводу этого чередования регистра букв, в народе именуемого Лесенкой? Мне казалось, что это давным-давно вышло из моды. а нет Есть еще ретрограды, цепляющиеся за свои сомнительные вкусы в плане стиля названий. Я на секунду представил, как от этого потока слов в адрес нашего клана все равно стачивает зубы от злости, и невольно улыбнулся. Да, похоже, он еще долго будет объяснять, что означала его задумка с названием. Девица же тем временем продолжала. «Вы только посмотрите, какие толпы игроков выходят на предстоящую битву. Это что-то колоссальное!» Жаль, в Альтмире не предусмотрены дроны для видеосъемки, иначе я непременно показала бы всю эту армию. Еще никогда ни один из русских кланов не собирал под своим крылом столько участников для похода, ведь они здесь не одни. К ним присоединились добровольцы от других больших кланов и просто мощные игроки. У проходящих мимо игроков порой мелькают такие уровни, что я со своим двухсотом уровнем даже не могу их определить, а это значит, что ребята не ниже 300. г о Поверьте, это очень круто. И вся эта мощь идёт на сокрушение клана Выскочки. Удивительно, но и интересно. Ведь они смогли чем-то подцепить динозавров, обратить на себя их внимание. А это значит, что новички тоже не такие уж простые ребята. Да и против простых не стали бы собирать такую силищу. Но вот армия спешит к новой фишке, недавно внедрённой организаторами. Да-да, речь идёт о стационарном телепорте, якобы древних вратах. Только недавно обнаружены технологии древних магов. Это, конечно, дополнительная история для украшения мира, но мы-то все прекрасно понимаем, почему это было введено. Все дело в недовольстве игроков. И начало этому положило нововведение е с возможностью, уж простите, д е ф и к а ц и и Да ладно бы возможностью. Это стало необходимостью, как и в реальном мире. Неужели подобной грязи мало в реале? Зачем было переносить ее в в е р т Никто этой и д е е с реалистичностью так и не понял». И да, на основном игровом форуме по-прежнему собираются голоса в поддержку петиции по отмене данного обновления и в о з в р а щ е н и е к тому виду, как было до этого. Разумеется, всерьез никто не принял лепет Золотых Орлов, что это обновление каким-то образом провел клан По-Хать. Кстати, уж больно часто они стали мелькать во всяческих скандалах и интригах. Складывается полное впечатление, что этот клан кто-то намеренно раскручивает с помощью черного пиара. Туда идет непрерывный набор, Так что, если желаете сразиться против клана динозавров за честь клана Похать, милости просим, ха-ха-ха. Нет, ну реально, кто в здравом уме подпишется сейчас на вступление в ряды этого клана, когда на него надвигается такая сила? Кстати, о стационарных телепортах. Они привнесли сильные изменения в динамику игры. Из нее испарились караваны, как ненужные элементы. Вернее, они есть, но идут они от телепорта к городу и от города к телепорту. Как оказалось, все телепорты поставлены админами за пределами городов. Этакое половинчатое решение — попытка сохранить караваны и ввести быстрые пути. В результате получилось, как всегда, ни рыба, ни мясо. Караваны потеряли свою роль, весь интерес игроков от них свелся к нулю. А для кланов-наемников они были довольно существенной статьей прибыли. Так что это решение с телепортами тоже добавило игрокам недовольство администрации игры. На некоторых ветках форума даже начали появляться статьи о враге Альтмира. причем не как о страшном зле, а о возможном Вестнике Перемен, который может принести какие-то глобальные изменения. Нет, этого товарища основные кланы все равно будут пытаться найти и уничтожить, ведь награду за его голову еще никто не отменял. Но начало в его поддержку уже положено. И да, телепорты, конечно же, нашли, причем не в пустыне, не в заброшенных развалинах или глубочайшем подземелье, а совсем рядом с наиболее оживленными городами. Какое удобное совпадение, не правда ли? Но это так, ремарка о легендах Альтмира. Многие из них шиты белыми нитками. А тем временем большая часть армии уже переправилась на ту сторону. И я, конечно, продолжу следить за происходящим, но сейчас покажу вам процесс перехода через портал. Пока что это удовольствие не из дешевых. Разжигание портала стоит тысячу золотых монет и еще тысячу на каждую минуту его поддержания. Занимаются этим специальные неигровые персонажи. «Магам-игрокам это пока не доверяют, чтобы не было кумовства и взяток», как было сказано на пресс-релизе. «А то можно подумать, что неписи взяток не берут. Ха-ха, три раза». «Да игроки по сравнению с ними белые и пушистые одуванчики». «О! Вы только посмотрите вблизи на эту арку Перехода. Это что-то шедевральное. Непонятное цветное марево в арке просто завораживает переливами буйных красок. Я бы даже сказала, гипнотизирует». Арка широкая, размером с полноценную двухполосную дорогу. Довольно солидно. За один раз проходит около 10-12 человек. Хотя то, как часть человека перед тобой растворяется в цветном мареве, смотрится довольно пугающе. Но какие эффекты? Вот что умеет делать корпорация, так это эффекты. Не отнять у них этого. Честно, ребята, за эффекты я им ставлю твердую пятерку, даже с плюсом. А за реализацию самой идеи г о т о в о только кое-как дотянуть до четверки с длиннющим минусом. Но вот мы уже и на той стороне. Сам переход был каким-то быстрым и невпечатляющим. На секунду оказываешься в буйстве красок, но ожидалось чего-то большего. А тут н е тебе туннеля с резкими поворотами, н е тошноты от перехода, ни д е з о р и е н т а ц и и Просто ты в другом месте выходишь из такой же цветной арки». Кстати, на вопрос о том, как маги-телепортов согласовывают одновременное включение арок с двух сторон, администрация пока ответ игровому сообществу так и не дала. Не продумали легенду до конца. И да, конечно же, поскольку арки остались от древних магов, то построить их на новых местах невозможно. Пользуйтесь только теми, что имеются. Будем надеяться, что эти же древние арки внезапно отыщутся на всех более-менее популярных маршрутах путешествий. а до замка похотливых нам еще идти и идти. Кстати, любопытный факт, что учредителями клана Похоть являются четыре мужика, и среди них нет ни одной девушки. Всплывает вопрос, какая такая Похоть процветает в их клане? Нет, я ни на что не намекаю, но из песни слов не выкинешь. Интересно, с е р а н о уже съел свою шляпу или еще держится? Слушать эти намеки и инсинуации было немного противно. Но от девушки шел такой поток информации, доселе мне неведомой, что пропускать ее слова мимо ушей казалось кощунственным. Но и ждать, пока все дотянется до самой битвы, было неудобно. Потому я постарался немного пролистать видео. Их поход занял около часа. Все это время я промотал. Вот они выстроились, можно дальше смотреть. Интересно, как я с м о т р ю со стороны. Итак, друзья, вот мы стоим перед замком. Его уже можно видеть во всех деталях. Он даже не достроен до конца. По крайней мере, донжон еще в лесах, и на нем стоят фигуры защитников, как и на стенах. Смелые ребята, будут сопротивляться, без боя не сдаются. Я даже готова им аплодировать за самоотверженность. Как мы все помним, их главной ударной силой является недавний новичок. Грозояслий, игрок-лесовик. Сейчас он должен взлететь на своих кровавых крыльях бабочки. Сама я это вживую еще не видела, но посмотреть очень хочется. Говорят, смотрится это просто эпично. Я даже немного завидую ему. Такие выдающиеся способности удается отхватить не каждому. А тут мало того, что маг, бьющий по площадям, так еще и с таким эффектом. Кстати, а чего я как дура тащусь в этой толпе? Это так -то он и меня накроет. Кто вам тогда репортаж вести будет? Нет, в сторону. Надо срочно уйти от армии подальше. Но так, чтобы было все видно. Что-то заболталось я совсем. А если бы он раньше ударил? Судорожный бег блогерши, дрожание камеры, попытка комментариев на бегу. И вот она уже на достаточном удалении продолжает репортаж. «Итак, вот и удар. Сколько народу сразу полегло. Посмотрите, от его удара почти не осталось раненых. Одни погибшие. Всех буквально в кашу размолотило. Это жутко, кроваво и ужасно, как бы глупо это ни звучало. До да чего же вовремя я удалилась от центра битвы. Посмотрите, вся кровь потоками устремляется к замку». Это вообще отвратительно. Все тела словно мумифицируются, а кровь гигантскими потоками летит туда, к нему, к кровавому лорду бабочки. И впрямь крылья расправляются и становятся похожи на крылья бабочки, но главное их размер. Он уже сопоставим с высотой стен замка. Говорят, что у него два таких удара. Но каковы динозавры? Идут, не обращая ни малейшего внимания на потери. Вот это я понимаю моральный дух. А ведь сейчас последует еще один удар. И он последовал. «О боже! Жертв еще больше, хотя на этот раз кровь осталась на месте. Хотя, постойте, кровь опять устремилась к замку. Что? Он что, может это повторять?» Крылья его стали в два раза больше. Он двумя ударами перемолол в кашу несколько тысяч игроков высоких уровней. Какие же у него значения урона? У магов с массовыми скиллами не должно быть таких показателей. Это же полный дисбаланс. И разве он не должен был после второго удара остаться без крыльев? Почему они сделались в два раза больше? Почему крылья размером с башню? Интересно, зависит ли с и л ы его удара от размера крыльев? Означают ли его крылья еще один более мощный удар? Чудовищная мощь, невероятная. Да, не хотела бы я встретиться с таким врагом. Но что это? Что за багровая волна идет от замка в нашу сторону? Это же не кровь, правда? Это не может быть какой-нибудь цунами крови. «Что это такое, блин?» Репортаж на секунду прервался темным экраном, стикающим отсчетом времени до воскрешения. Но девушка, видимо, неплохо зарабатывала на своих репортажах, так как тут же воскресла, заплатив за это. Ее вопль тут же разорвал эфир. «Какого хрена? У меня сожрало почти полтора уровня после смерти. Что происходит? Какого черта? Это что, шутка такая? Я же даже в боевых действиях участия не принимала». оказалась случайной жертвой, а мне больше уровни срезали. Стойте-ка, мне тут написали. Нет, этот гад Лесовик каким-то образом своим последним ударом сожрал уровни у всех погибших, п р и ч е м буквально сожрал, потому что, как мне передают, он по-прежнему висит на крыльях над своим замком. И мало того, он поднялся в рейтинге игроков на первое место. Скотина. Вы не поверите, он разменял 500-й уровень. Даже не так. Не 500-й, 507-й. С каких это пор можно получать опыт, убивая игроков? Что за ерунда? Девушка вскочила на коня и устремилась к мерцающей арке портала. «Я скоро вернусь обратно и буду отслеживать битву дальше». На скаку дикция ее немного подводила. Клацанье зубами немного мешает нормальной речи, но она продолжала говорить, несмотря ни на что. «Интересно, как на это все отреагирует администрация? Что они скажут? Опять все в рамках игрового сценария?» «Почему для этого проклятого лесовика отдельные тепличные условия? Чей он сынок, что заслужил к себе такое отношение? В любом случае, я думаю, что с таким положением игроки точно мириться не будут. Вот мы уже и опять за порталом. Но что это? Почему динозавры уходят, а кровавые крылья по-прежнему реют над проклятым замком? На отступающих налетают приспешники кровавого лорда. И вы знаете, я бы не хотела сейчас находиться в той гуще событий». Там идет кошмарная битва, где игроки перемалывают друг друга под пристальным взглядом того, кто уничтожил несколько тысяч игроков тремя ударами. Будь ты проклят, чудовище! Нам эти уровни доставались кровью и потом, а тебе только нашей кровью, нашей, а не твоей. Ты чудовище, лесовик, чудовище! А не яс ли легенда? Будь ты проклят!» Больше девушка ничего не говорила, лишь вела съемку того, как мои соклановцы уничтожали остатки диносов. После смерти последнего из них трансляция оборвалась чёрным экраном, на котором белым шрифтом всех игроков призывали поддержать петицию о лишении меня всех нечестно заработанных уровней. Дальше шла ссылка на адрес форума и ветку с петицией. «Жесть! Против меня реально ополчился весь мир!» «Извини, дружище!» После входа в игру рядом со мной оказался Бармаклей. «Я не знал, чем там закончится. Думал, покажут, как мы эпично разгромили Диннесов». А тут видишь, как получилось. Лучше бы я про эту дурищу вообще не заикался. Но отчего же, я теперь игрок номер один в мире, по крайней мере, по уровням. И должен знать, как ко мне относятся другие игроки. Пока не очень, но это в принципе логично и понятно. «Нет, ну вы только посмотрите на него!» На башне появился Серано. «Как пафосно заговорил. Словно не наш милый добрый парниш-лесовик, а какой-то прокачанный мачо-чмо». который плевком повергает драконов, а запахом прекрасных дев. Ибо еще ни одна прекрасная дева такого духана от героя выдержать не смогла. Замертво падают все. Какого еще духана? Запаха спесии, гипертрофированного чувства собственного величия. Да ну тебя, дурилка картонная. Я же опять повелся. Кстати, лесовик, подключился появившийся грумбараж. А ты не думал заняться поддержкой игроков? Вот, смотри, по моим выкладкам, у тебя есть два мощных удара. Потом, возможно, ритуал, а после них еще остается куча маны, которую можно рассыпать на множество мелких ударов. Так может, тебе стоит изучить какие-то массовые щиты или еще что-то для наших игроков, чтобы пускать их вперед при твоей поддержке? При твоем уровне интеллекта защита будет очень качественной, и наши игроки смогут на равных побиться с многими товарищами, причем не только за счет ядов безликих». Вместо меня ответил Бармаклей. «Грум, ну ты сам подумай, зачем менять шило на мыло? Ему лучше выучить еще один мощный массовый удар, чтобы выносить огромное число игроков и на них качаться. Это же мощный источник опыта и развития. Так зачем ему сейчас идти в поддержку? Это по меньшей мере глупо». «Да чего-то я тупанул. Ни на секунду я не мог поверить, что рейд-лидер...» у м е л родить такое странное предложение по прокачке моего персонажа. Ведь кто, как не он, отчётливо понимает все слабые и сильные стороны игроков нашего клана? Мои друзья ещё что-то говорили, тщательно завлекая меня в беседу, но я всё больше отмалчивался и слушал их с улыбкой, изо всех сил стараясь принять тот беззаботный формат общения, который они пытались навязать, но всё больше терзали мысли по поводу других игроков. «Меня же теперь все ненавидят», Я, по сути, сделался пугалом для всего Альтмира. И это пугало. Хм, каламбур, однако. Фактически меня противопоставили всему остальному миру, так как другие игроки опыт на убийстве игроков не зарабатывали. И как будто этого мало, мне ещё предстоит распределить кучу очков характеристик, навыков и талантов. А ведь мои удары то ли из-за посоха, то ли из-за интеллекта, то ли из-за критического удара не могли выдержать даже самые мощные игроки. Во всяком случае, я точно положил самых топовых игроков из нападающих. И сейчас на форумах начиналась травля. А может быть, даже ещё хуже. Весь мир собирался меня уничтожить. Все готовы встать на защиту мира от меня. И они ещё доподлинно не уверены, что враг Альтмира — это именно я. Им достаточно и того, что они уже знают. Но ведь как совпало-то, а? И что мне теперь делать? Хотя чего я мучаюсь? Всё как всегда. Кач. «Бессмысленный и беспощадный. Вот только долго мне в замке задерживаться не стоит. Сварю друзьям неплохой запасец еды на несколько недель осады, возможно, даже на месяц, а дальше будет видно, выстоят они под натиском Диносов без меня или нет. Я же пойду. А куда, собственно? Почему бы к тем же Диносам в гости не наведаться? Так сказать, с ответным визитом. Вот только с уже распределенными очками характеристик. Тогда и посмотрим, кто кого». даже если и не смогу их замок расковырять. Всегда можно будет отступить, но они в любом случае урок получат. А я смогу к ним прийти не один раз и немножко уменьшить уровень всем их игрокам. Мелочь а п о л е з н о будет, заодно глядишь и другие кланы отважу от ошибки нападения на наш замок. А с деньгами проблем быть не должно. Всегда можно будет сварить небольшую порцию супчика, а стоит он бешеных денег». В какой-то момент я почувствовал, что мысли о проблемах и планах на ближайшее будущее начинают курсировать по кругу, а нить, проходящей вокруг беседы, ускользает. Понял, что сейчас больше хочется побыть с друзьями, отвлечься, ни о чем не думать, выкинуть из головы все и поплыть в дружеской атмосфере, вместе отпраздновать очередную победу нашего клана. И у нас действительно началась организовываться некая хаотичная форма праздника. Словно по волшебству накрыли столы. И еда с напитками там были в основном просто вкусными, а не с какими-то добавочными свойствами. Как оказалось, такой вариант пищи в игре тоже востребован для подобных торжеств. Дёшево и сердито. Я, правда, такое уже почти не могу готовить. В любом случае, выходит с бонусами. Хотя бы от мастерства. Всё замковое пространство внутри стен было заставлено столами. Они были везде. На внутренней площади, на башне, на стенах. Некоторые находились даже за пределами замка. Не все игроки могли поместиться внутри стен. Нас, как оказалось, было немало. Счастливые пили, ели, шумели. Что еще может быть нужно после такой победы? Разве что хорошая драка, чтобы оттянуть нерастраченную энергию. Буду удивлен, если ее никто не затеет. Но я все равно ощущал себя на этом празднике как-то скованно, словно прощался с ребятами, да и они, похоже, чувствовали что-то подобное. потому что пытались шутками-прибаутками, историями и прочими веселостями как-то отвлечь, развеселить то ли меня, то ли самих себя. Но по глазам было видно, что они веселятся как-то натужно, через силу. Хотя, возможно, мне это только кажется, и все не так плохо. Ведь остальные игроки гуляли весело и самозабвенно, отрываясь, как в последний раз. И это настроение не могло не передать другим оптимизма, пусть и ненадолго. Краем глаза я отмечал весь состав всадников. Вот уж кто ни о чём не думал. Праздник для них был действительно таковым. Гуляли от души, заражая всех вокруг счастьем, весельем, восторгом. К моему огромному удивлению, на стенах внезапно оказались музыканты, грянувшие слаженные мелодии, после чего столы задвигались, освобождая место для танцев. Желающих отбить каблуки оказалось немало. Сам я участия в этом не принимал, Но, к своему удивлению, увидел немало танцующих гарпий. Это в очередной раз немного порвало мои шаблоны от игры и на некоторое время добавило хороших эмоций. Праздник был в самом разгаре, когда я решил выйти в Реал. И так провел на этом прощании больше пяти часов. Все-таки это было тяжело для меня и друзей. Быть может, после моего выхода им станет легче, и они наконец-то смогут оторваться от души. В Реале было спокойно. Машина тихо ехала в ночь, рассекая безлюдные, но гладкие дороги Австралии. За рулём сидел Иван, стойкий, словно камень. Интересно, когда он отдыхает? Такое ощущение, что он всегда за рулём, словно не человек, а киборг какой-то. «Иван?» — внезапно для самого себя подал голос я. «Можно остановиться?» «Конечно. Только зачем?» Не поворачивая головы и не отводя от дороги глаз, спросил он. «Хочу посмотреть на небо. Толком так и не видел ночного австралийского неба. Тут же и с о з в е з д и е совсем другие, хотя и не все. Иван взял рацию, предупредив о х р а н н и к о впереди в и позади, что мы останавливаемся. Я вышел и сел на траву, предварительно проверив ее ботинком. Судя по описанию этого материка, куча ядовитых тварей водится здесь везде и всюду. Что в воде, что в траве, что в воздухе. Развалившись на травке, я уставился в южное ночное небо. Всё получается как-то слишком странно, чтобы об этом думать. В игре мне жутко повезло, но меня теперь ненавидит весь тамошний мир. В реальности я еду на грузовике «Доме» от по Австралии, в сопровождении профессиональных охранников, нанятых искусственным интеллектом, который воспитывали мои родители, а д е т был против виртуальных игр. Всё это никак не хочет складываться в правильную мозаику, словно какой-то бред или безумный хоровод. Ночной воздух был тёплым и непривычным. Вначале я даже не мог понять, чем именно. Задумался над этим вопросом, чтобы отвлечься, и понял — нет гнуса и мошки. В тайге такое представить практически невозможно. Хм, это можно записать Австралию в большой и жирный плюс. Потихоньку нарастающий звук пения цикад, спугнутых до этого рёвом мотора нашего грузовика, убаюкивал. в н е з а п н о я заметил, что неподалёку от меня расположились наши девчонки-гримёрши, а товарищ Иван стоит с автоматом наперевес около водительской двери, медленно поводя головой на 360 градусов. Да, люди на работе, один я развлекаюсь. Ночного неба захотелось. Как-то даже стыдно стало. Почувствовал себя этаким избалованным мажорчиком, издевающимся над своей охраной. Пора сворачивать посиделки и ехать дальше». А сейчас лучше всего поспать. Все последующие дела лучше начать решать завтра. Иначе сегодня такого можно натворить, что мало не покажется. Всё. Решительно оставляю все проблемы на следующий день, как завещала делать одна, не по годам мудрая героиня. Поехали. Я встал с земли. Так хотелось увидеть облегчение на лицах охраны, но никаких подобных эмоций не заметил. Профессионалы. Девчонки шустренько упорхнули внутрь, за ними я. Последним зашел Иван. По рации он передал приказ трогаться, и мы опять поехали в ночь. Перед нами снова стелилась дорога. В капсулу не хотелось, поэтому я остался на пассажирском сиденье в кабине. Сидел и смотрел на дорогу, мелькающие полоски разметки, на разбивающихся остеклом мошек и старался не думать ни о чем. «Все проблемы, все мысли, все плохое и хорошее будут завтра». Голова пустая, глаза с л и п а ю т с я не заметил, как уснул. Последней мыслью было, как же хорошо в яслях, как там все непонятно, интересно и в то же время просто. Конец книги. Текст читал Олег Кейнс.